Турки запросили пощады. Они сдаются, сдаются. А вот от них скачет, кажется, парламентер. Поскакал турецкий полковник в сопровождении Драгомана с белым флагом в руке. Я полковник Саид бей Уполномочен Весель Пашой просить условий о сдаче в плен. Никаких условий. Где сам Весель Паша? А там, — указал турок на видневшийся вдали курган с белым флагом на вершине, — поскачем к нему. Весель-паша стоял в дверях небольшого, похожего на пастушеский балаган строения. Это был пожилой, грузный человек с тяжелым взглядом, истине черным глаз, с поблизости от него вооруженные офицеры. Скобелев неспешно слез, коня незаметно сказала дьютанту, «Передайте генералу Томиловскому, чтобы быстро всех разоружил». «Понятно», — ответил офицер и помчался к помощнику командира дивизии. «Честь имею», — сухо сказал Паше Скобелев. «Прошу ваше оружие». «Какой у вас чин?» — в ответ спросил Весель. «Генерал-лейтенант». Услышав это... Паша склонил голову и снял саблю, подал ее Скобелю. Сдаются ли войска на ошибки? Этого я не знаю, процедил сквозь зубы Весель. Вы командующий, вы обязаны знать. Скобелю понял, что Паша тянет время. Наверняка надеется на помощь соседней армии Сулеймана. Я требую, чтобы вы отдали приказ всем сложить оружие. В случае невыполнения направляю к Шипке полки, и вы понесете лишние потери. Хорошо. Я пошлю туда с приказом начальника штаба. Армия прекращает сопротивление. Сдался турок. Вместе с турецким полковником к направился и генерал Столетов, свободно изъяснявшийся по-турецки. Однако начальник Шипкинского гарнизона не поверил и предложил Столетову убраться. «Весель-паша настоящий воин и не может сдаться в плен с гонором», — сказал он. «Чем вы докажете, что он сдался?» Когда Скобелеву о том доложили, он приказал. «Вот сабля Веселя, покажите ее упрямцу». В тот день в плен сдалось 22 тысячи солдат и офицеров, 4 паши-генерала, было взято 83 исправных орудия. Над всей турецкой армией нависла угроза неминуемого поражения. После сражения у Шейного главнокомандующий армией повелел направить в столицу Нарочного, который бы доложил императору об одержанной победе послать офицера генерального штаба, полковника и непременно участника сражения, чтобы доложить императору подробности, высказал он требований. Встретиться с глазу на глаз с монархом и доложить о победе было большой честью, потому в желающих не было недостатка. Остановились на двух. Начальники штаба Скобелевской дивизии Келлери и полковники Соболеве из отряда Святополк Мирского. Окончательный выбор сделал сам главнокомандующий Ехать в Петербург к Соболеву, но перед тем он должен выслушать Скобелева, чтобы не допустить при докладе кривотолков. В тот же день в Казанлык. К Скобелеву явился Соболев. Генерал встретил его настороженно. Он уже знал о цели визита, слышал его полковники полковнике как человеке, знающем дело и трезво мыслящем. «Чем могу служить?» — спросил он гостя официально. «Возможно ли ознакомиться с планом действия вашего отряда?» Пожалуйста, Генерал развернул карту с подробными расчетами. Я подготовил еще Куропаткин. На ней все расписано и обозначено. Готов дать пояснение. Полковник углубился в изучение документа, а Скобелев...